Им повезло. Через полкилометра они наткнулись на гигантский механизм, который приняли сначала за странные формы скалу. Но это была не скала, а нечто вроде колоссального кентавра, преодолевшего в прыжке препятствие, но упавшего на передние ноги и умершего в таком положении. Конечно, механизм имел еще множество деталей, выступов и отверстий, Но обводы корпуса все же превращали его в кентавра. Правда, вместо головы на человеческом торсе вырастал членистый рог длиной около пяти метров. Он был сизо-серым, а весь корпус механизма лоснился чернотой полированного металла. «Вот это паровоз!» — опомнилась Тая. «Такого мы еще не видели». Он не оживет, как та черепаха. Вместо ответа Иван полез на колоссальную машину, цепляясь за штыри и выступы. «Лезь за мной, только держись крепче, не то улетишь. Некоторые штыри скользкие». Они взобрались на ногу механизма, перелезли на грудь, потом на спину кентавра. Если бы не потеря веса, Вряд ли бы им удалось взобраться на колос без веревок и страховочных приспособлений. С крупа кентавра им открылась удивительная картина. За стеной шла узкая, с километр, полоска черной выжженной земли. Дальше над ней появлялись плоские фиолетово-сиреневые слои тумана, сливающиеся в двух-трех километрах в плотную пелену. Эта пелена начинала вспухать, расти и образовывала светящееся оранжевым светом кольцо. За ним еще одно кольцо, желтое, а уже из него вырастал ослепительно желтый столб, состоящий из туманных струй, непрерывно текущих ввысь и расплывающихся чудовищным грибом на большой высоте. «Ой, смотри, пауки!» Тая тронула Ивана за ногу. По черной земле неслась колонна пауков. Но размерами они превосходили тех, что встречались в здании и еще раньше, в Брянском лесу. Иван тихонько присвистнул. «Вот это да! Они же ростом с меня!» Пауки исчезли в пелене тумана. В толще многокилометрового текучего столба разгорелась яркая звезда. Раздался гулкий удар, вздрогнула спина кентавра. Если бы Иван не держал Таю за руку для страховки, она свалилась бы вниз. «Держись, на этом скакуне далеко не ускачешь. О, гляди-ка!» Из светящегося дыма вынырнула какая-то черная тень, за ней другая, третья, десятая. Ивану почудилось нечто знакомое в их очертаниях, но они были далеко, и лишь когда приблизились, возвышаясь над сиреневым полем тумана, Иван понял, что видит таких же кентавров, как и под ними, но живых, а на спинах животных, Сидели черные фигуры, наподобие той, что путешественники встретили в коридоре здания. Колонна неведомых созданий надвигалась, от их тяжелого бега дрожала земля, хотя, казалось, в невесомости за стеной они тоже не должны весить. Дрожь земли передалась мертвому кентавру и людям, вцепившимся в основание хвоста». Иван представил, как живые колосы поворачивают к ним, останавливаются у стены, поднимают копыта и... Он перевел дух. Кентавры перепрыгнули стену далеко от того места, где стоял их мертвый собрат, и удалились тяжелой равномерной рысью. Их рога на человеческих торсах блестели мрачным фиолетовым огнем. Черные фигуры на спинах кентавров не пошевелились.